Глава 7. Задача номер 1. Перестать глупо ухмыляться при одном лишь виде крестокрыла. Задача номер 2. Вспомнить, что командиру эскатрили, проводящему инспекцию собственного истребителя, надлежит быть выдержанным и спокойным. Не хватало еще выглядеть, как улюбленный желторотый курсант на первом свидании, внезапно узревший предмет своих чувств в непосредственной близости от собственной персоны. И не надо оглаживать бока машины, словно это любимое домашнее животное. Хватит и того, что он проведет одним пальцем. Одни мантелес, а не сей пятерней. По гладкой морде истребителя. Заново покрашено, хорошо. Одобрительное замечание было усилено уверенным энергичным кивком, так что те, кто не мог слышать, все равно поняли, что он думает и говорит. Ангар располагался в огромной пещере. И работа, кипящая там, сейчас резко сбавила обороты, как только Антелес направился к истребителю. Эскадрилья уже очистила помещение и сейчас томилась ожиданием на ночной стороне Фалора. В ангаре остались только механики, докопающийся да в разобранном двигателе в костылях, незнакомый пилот. Еще один помешанный, надо полагать. Сам Антелес ел и спал в ангаре. Если б не необходимость время от времени являться перед очень очи или воевать с докладными записками, он бы давно переселился поближе к своему обожаемому крестокрылу. Механики давно похоронили идею отогнать командира от машины на безопасное расстояние и просто делали так, чтобы очередное нововведение в боевой системе работало и под шумок снимали и ликвидировали то, что работать не желало. Кроме свежеокрашенного и вылизанного до блеска крестокрыла, в ангаре наблюдалось еще три машины – над которыми усердно трудилась техническая служба. И еще два корабля можно было с трудом опознать в деталях, разложенных на рабочей платформе. Три механика, два гуманоида и верпин колдовали над помятым кокпитом. Верш серьезно сомневался, что им удастся реанимировать смятые в гармошку остов, но механики периодически творили чудеса. Команда младших техов, которым доверили сматывать кабели и сортировать инструменты, Побросала свое занятие и пристально следила за интелесом, отлавливая малейшую реакцию и готовая броситься исправлять огрехи. Ведж обошел истребитель с правого борта, проверил и отметил, что торпедные каналы должно быть вылизывали языками. Так там было чисто. За спиной сдержано гудели механики. Ведж делал вид, что его это не касается. Пусть страдают. Он мог бы назвать сотню причин необходимости проверки, И каждая из них, с точки зрения военного, была бы логически обоснована. С этим крестокрылом он был знаком уже вот семь лет. Они на пару пережили столько боёв, что и не упомнишь. Боев, в результате которых интерес обзавелся завидной привычкой к победам и репутацией неуязвимого. Ему часто задавали один и тот же вопрос. Он давал один и тот же ответ. И ему не верили. Ветш удивлялся, потому что искренне считал, что побеждать ему помогает по большей части проверка машины перед полетом. Просто любую мелочь, которая грозила крупными неприятностями, он находил до того, как оказывался в космосе. И именно это избавляло его от долгого ожидания спасателей в холоде и темноте. Помимо всего прочего, неспешная прогулка вокруг корабля оказывала благотворное воздействие на подчиненных. Антилес уже сталкивался с мнением, что элитным пилотам негоже марать руки, что они выше рутинных обязанностей, и был преисполнен решимости выбить подобную дурь из голов своих ребят. В подобной акции вечно исключал и физического воздействия, потому что вовсе не хотел, чтобы из-за одного разглядя зараза расползлась на всю эскадрилью. Жаль, конечно, что пилоты его сейчас не видят, но им расскажут, а он позаботится о том, чтобы повесть оказалась красочной и богатой деталями. А если хорошенько постараться, то эскадрилья будет горько сожалеть, что не присутствовал на представлении. Следующего урока они не пропустят. Мгновение верш постоял, разглядывая ряды значков на борту своего свежеокрашенного красавца. Колесники, лохи, жмурики, украшение коллекции «Две звезды смерти», а под широкой красной полосой, разделяющей фюзеляж надвое – Новый ряд. Угловатый истребитель Си рук. Долгая была драка. При воспоминании свело судорогой правую ладонь. Ветш, как бы между прочим, размял руку, стараясь не смотреть на белый рубец шрама. А врачи говорили, до «Да свадьбы заживет, даже следа не останется. Да, драка получилась затяжная и, похоже, не последняя. За спиной послышалось пощелкивание и скрежет, потом затарахтел М3. Мастер Зраек приносит глубочайшие извинения, но не сумел уместить на представленном пространстве все значки, потому что каждая красная отметка означает целую эскадрилью, то есть 12 машин. Ведж с хмурым видом повернулся к дроиду. Ты полагаешь, я понятия не имею, сколько машин составляет эскадрилью? Так точно, сэр. То есть никак нет, сэр. Разумеется, сэр. Веч не спускал с робота-секретаря мрачного взора и молчал. «Прошу прощения, сэр, вы обязаны меня простить, потому что Верпинов счет основан на цифре 6, тогда как люди, многие гуманоиды, некоторые другие расы, имеют десятиричное исчисление или совмещенное с двенадцатиричным. Кстати, занимательный факт, командир, Дюжно известный Верпинов, они называют ее «четыре кулака». Все дело в том, что Веч прервал его слово «извержение» нетерпеливым жестом. Тогда скажи, Зрай, пусть группирует значки по Гроссам. Ну, или по дюжинам. Но лучше по Гроссам. Гроссам, сэр? Двенадцать раз по двенадцать, М3. Карельянская мера счета, если тебе неизвестно. Сто сорок четыре, ужаснулся робот. По четыре отряда? Или по сорок восемь кулаков? Ститина добавил Ведж. Если на языке верпина? О, сэр! М3 в отчаянии оглянулся на Бурова сектоида, что наступал им на пятки. Сэр! «Если бы я мог предположить, если бы я только знал, что вы бегло разговариваете на Верпине, М3, я бы никогда не позволил себе, М3, усомниться и предположить, М3!» «Слушай вас, сэр, заткни пасть! На Верпине я в силу своих физиологических возможностей не сумею выговорить ни словечко, я просто умею считать, и будь так любезен, позволь мне завершить инспекцию!» Чтобы подавить себе желание развинтить робота-секретаря на запасные части и в таком виде отослать Адмиралу с выражением глубочайших соболезнований, пришлось сделать медленный вдох и такой же медленный выдох. Надо будет поинтересоваться у Скайуокера, как он справляется с С-3ПО. Стоп, ничего не выйдет. У меня нет сестры-близнеца, которая постоянно маячила бы неподалеку и отвлекала огонь на себя. Жаль. Внимательный осмотр двигателя... На правой плоскости медленно возвращал утраченное равновесие. Плавный изгиб стабилонов изгнал из души последний клочья мрака, а после любования на обтекатель механизма поворота крыла и тщательно подогнанный экстрактор Ведж опять повеселел. Потом Антеллис изучил дефлекторные проекторы. Первое, что он затвердил во время первого знакомства с машиной с машиной, «Спасибо тебе, папа Голоман с науку», Это то, что самая важная деталь Анкома Т-65 является дефлекторный щит. И именно он защищает пилота от многих неприятностей. Тщательнее всего Ведша смотрел спаренные лазерные пушки. Сначала ту пару, что на правом крыле, потом ту, что на левом. Он даже покачал одну из пушек и почувствовал небольшой люфт. Пушка шевельнулась, прежде чем обесточенный актуатор прекратил движение. Вот это просто праздник. Чем больше свободы, тем веселее игра. Дай лазеры послушнее. М3, переведи из рай, что я хочу знать калибровку. Между представителем цеха небесных механиков и черным роботом-секретарем произошел обмен с щелчками, писком и трелями. Напоследок техник Верпин саркастически скрипнул. Он говорит, что перекрестное расстояние 250 стандартных метров, командир. Спасибо. Помнится, для рейда на Звезду Смерти они специально выставили перекресток, точку, в которой сходятся все четыре лазерных луча почти на полкилометра. Самая подходящая дистанция, когда общаешься с орудийными башнями императорской погремушки. В ближнем бою, когда расстояние сокращается стремительно, а мишень проносится мимо на сумасшедшей скорости, перекресток лучше иметь поближе. увеличивается шансы попасть в противника. Не то, чтобы Ветч сомневался в собственной способности пострелять дишку и за километр, но чем ближе, тем мощнее заряд, и уж тогда бьешь наверняка и с удовольствием. Дуло пушек, бликогасители, шлюзовые муфты и когерентные насадки – все в порядке. Поднырнув под плоскостью, интерес с трудом сдержался, чтобы не облабызать дюзы и хвостовое оперение крестокрыла. Силовые пары, дефлекторные генераторы – Приемная антенна дозорного локатора, обтекатели, тепловой экран – здесь тоже полный ажур. Хорошо бы снять кожух и сунуть нос внутрь. Вот уж больно хочется знать, как поживают датчики и бандаж уплотнения. Но тогда Зрай его наверняка придушит. Исследование левой плоскости и второй пары двигателей показало, что и там все в ажуре. Поворотная стойка носового шасси лоснилась от масла. Внутренние пилоны подвески представляли из себя произведение искусства, а соплом теплообменника можно было любоваться, как статуэткой снобу. Осмотр завершился у узкой, вытянутой мордой истребителя. Вещь не удержался, ласково потрепал машину по золотаному корпусу и отвесил почтительный полупоклон механику, ожидавшему приговора. «Спасибо», – прочувственно произнес он. «Птичка словно новая, если не лучше». М3 перевел запнувшись только на определении истребителя. Верпин в ответ зажужжал, вращая бусинками глаз. Петч не понял ни слова. Старший тех зацепил щетинистой суставчатой конечностью антилеса за рукав и, коготками второй лапы, с энтузиазмом постучал собеседника по плечу. «Будем считать, что инсектоид тоже доволен». «М3, что ты ему наговорил?» Только что вы думаете, будто машина находится в изнурительном состоянии по сравнению с тем металлом в который вы ее превратили за время эксплуатации, сэ. Это очень высокая похвала для Верпина. Зрая говорит, что реставрация антикварных моделей – его страсти, ему даже стыдно брать деньги за любимое дело, но его самка недавно отложила кладку, ему надо будет кормить молодую поросль. А еще он говорит, что взял на себя смелость нести некоторые совсем небольшие доработки. Он надеется, что вы высоко оцените его мастерство, когда обнаружите, что управление машиной в боевой обстановке доставит вам истинное удовольствие. Здорово! Одно из двух. Либо его честная физиономия выдаст его, либо все же удастся спрятать или хотя бы замаскировать свое истинное отношение к улучшениям, сделанным не в меру ретивым механиком. Верпины обожали все чинить, а их необычное зрение позволяло им обнаруживать дефекты без специального оборудования. А еще они были известны пристрастиям вносить все возможные улучшения в обверенные им корабли. Они могли бы в этом деле потягаться с коррелянами. Сам страдающий той же болезнью интерес не видел в том ничего дурного, но среди пилотов ходили страшные истории о том, как один приятель моего приятеля знал того самого парня из эскадрильи Мирек, который так и не сумел отыскать какую-то часть управления, потому что Верпин Тех улучшил конструкцию, начисто забыв об особенностях зрения гуманоидов. Продолжая растягивать рот в улыбке, Ветч забрался в кабину по лестнике, которую младший техник предусмотрительно приставил к борту машины. Задержавшись на верхней ступеньке, пилот посмотрел на астродроида. Странная модель. Если бы он не чувствовал повышенное внимание к своей персоне со стороны, находящейся в ангаре, Ветч обязательно почесал бы в затылке. Ах да, это же R2-D5, более свежая серия. «Хотя Антелес предпочел бы старого доброго Р-2-Т-2. Они не так высовываются. Ладно, если злые дяди подкрадутся настолько близко, что сумеют пристреляться, ты будешь номером первым в нашей паре, тоже хлеб с маслом». Астродроид возмущенно заверещал. Антелес улыбнулся. На этот раз от души. «Не бойся, малыш, не сейчас, а когда пристреляются». Он с размаху плюхнулся в кресло. «Здесь его ожидал приятный сюрприз» даже два. Во-первых, отсутствующий на территории базы Янсон не подложил ложемент очередную колючку, зная привычку антилеса влетать в кабину и не глядя идти на посадку. Во-вторых, Зрай починил пиропатрон принудительного притяга ремней и обновил набивку подушек кресла катапульты. Долгие перелеты в гиперпространстве обещали сравниться по комфорту с пребыванием в генеральском кресле. Ведж затянул ремни. Активировал системы. Пальцы привычно скользили по панелям, переключая тумблеры. Пожили дисплеи, весело подмигнули и залились ровным зеленым светом индикатора. Астродроид доложил, что все летные навигационные боевые системы в норме. Млеющий от восторга, мальчишка тех протянул пилоту шлем. веч подсоединил камлинг и контроллер системы жизнеобеспечения. «Пронера лидер диспетчерская Фалора, прошу разрешения на взлет». «КДП, Пронери-1, взлет разрешаю, удачи вам, командир!» «И вам того же, диспетчерская!» Щечок тумблера и репульса лифты приподняли легкий истребитель над каменным полом ангара. Шорох, слабый толчок — это втянули шасси. Верткая машина немедленно решила показать нору. Пришлось продемонстрировать, кто здесь хозяин. Веджу очень хотелось, чтобы все присутствующие уяснили, За то время, что его вынудили провести в разруйке с крестокрылом, он не разучился летать. Сегодняшнее представление станет темой номер один. О нем будет судачить наземный персонал. Будут обсуждать пилоты за кружкой Каха, делиться впечатлениями механики. Ней на 5-6 Антелес станет самой популярной личностью на базе. Не приведи джедай сейчас облажаться. Ведь. Подмигнул мальчишке, что наблюдал за ним с разинутым ртом, и двумя пальцами погладил ручку управления. Второй рукой поведя от себя рычаг контроля стержня. Перед самым выходом из пещеры он лениво поиграл педалью. Крестокрыл приветственно качнул плоскостями. Мальчишка тех выпустил лесенку и помахал рукой. Разрывая радужную пленку защитного пузыря, антилес не выдержал и закрутил восходящий штопор. Своенравная машина уже почуяла знакомую сильную руку и не выкидывала фортели, хотя и намекала, что как только почувствует слабину, так сразу обеспечит пилоту массу проблем. Ветш разогнал двигатель на полную мощность, Шершала поверхность фолора стремительно проваливалась вниз. Антелес дождался, когда гравитация Луны почти перестанет влиять на машину, бросил двигатель на реверс, пробалансировал на высокой точке петли несколько мгновений и позволил крестокрылу мягко соскользнуть по обратной пологой дуге обратно к фолору. Дисплей двигателей сообщал, что те работают с эффективностью 105%. веч решил не удивляться, отнеся неувязки насчет маленьких доработок с раи. Он просто осадил разгоряченную пташку до 75% мощности, потом скинул до 60%. Скосив глаза на левый верхний угол экрана, веч хмыкнул. Астродроек Все-таки решил подружиться с пилота. Так тебя зовут Минок. Пью-фию, пью-пьють, -пью -пью потому что ты сосешь до дури энергии. Возмущенный писк и негодующее посвистывание в ответ. Превращены светящиеся строчки по самому верху командно-пилотажного дисплея. Пилот однажды сказал, что во время сражения я с перепугу виричу, как Минок. Пап командир, грязный наверх. Надо думать. «Никому не хочется, чтобы его считали вонючкой и трусом», – посочувствовал Веш. «Займемся делом. Я хочу, чтобы ты понизил компенсацию. 0,5 от на меня вполне устроит». Астродроид с готовностью повиновался. И без того, наслаждающийся жизнью коррелианин, теперь и вовсе почувствовал себя как дома. Собственно, против компенсатора перегрузок Веш ничего не имел, чтобы во время боевого маневрирования Избавить пилота от воздействия негативных позитивных ускорений установка создавала что-то вроде кармана. Можно было не беспокоиться, что в самый ответственный момент в голове прилет кровь или наоборот не отключишься от кислородного голодания. Но ведь считал, что компенсатор уменьшает его слияние с машиной и лишает контроля над ситуацией. И в кругу друзей в многочисленных кантинах и на ковре у начальства Антилес не раз высказывался, что летать с полной компенсацией все равно, что собирать рассыпанную соль. Предварительно одолжив перчатки удар Тавейдера. Может и соберешь, если переживешь дискуссию с повелителем тьмы. Но очень уж неудобно. По мнению Веджа, полет требует наличия всех чувств, а компенсатор придуман специально для того, чтобы придушить одно из самых важных. А в результате гибнут пилоты. Веджа никто не мог переубедить в этом вопросе. Многие полоты постричались со смертью лишь потому, что не чувствовали машину. Более глупо, глупой причины для гибели быть не могло. Тот же Йек Поркинс, с трудом втискивающий свои немалые карака в ложемет, всегда выставлял компенсатор на максимум и пропахал по обшивке звезды смерти, пытаясь вывести истребитель из слишком крутого пике. Несколько ночей подряд Верш просыпался от повторяющегося крика «Я справлюсь, я справлюсь», тонущего в хрипе помех. Если бы Хрюшка не страдал с лишней любовью к компенсатору, то по собственным ощущениям понял бы, что не сумеет выровнять машину. У него было бы несколько лишних секунд, чтобы попробовать что-нибудь другое. Так что в первую очередь детишкам придется отвыкать от комфорта. Вед хмыкнул. Если не считать Дарклайтера, остальные детишки были его ровесниками, а некоторые гораздо старше.